Глава 18. Извините, товарищ председатель Верховного совета, но тут такое дело. Ярчок оторвал взгляд от лежащих на столе бумаг и увидел перед собой бледное лицо помощника. Первые слова тот обычно произносил, стоя почти у двери. Старая партноменклатурная привычка дала решиться выслушать и тут же скрыться за дверью а то и скрыться, не докладываясь, поняв, что шеф не в духе. Однако на сей раз помощник подошел совсем близко, почти к приставному столу, и голос его показался Юрчуку каким-то странным, словно бы осипшим. «Что там у вас?» «Да, понимаете, в приемной полно военных». «Что значит полно военных?» Вдруг по-армейски резко спросил предверг совета. «Выражайтесь яснее». Откуда они взялись? Если яснее, к вам на приём пришло сразу несколько военных, в основном генералов. Слава богу, что хоть не прапорщиков. Но встреча с ними запланирована не была, помахал помощник перед своим лицом записной книжечкой, как самым веским аргументом. Так выгоните их? Это, конечно же, было из мрачного юмора шефа. Что значит выгнать генералов? Если уж они приходят, то приходят на ту они и генералы, но слова молвлены, и воспринимать их следует как проверку на надёжность и тест на сообразительность. С удовольствием выгнал бы, да только они не уйдут. К тому же настроены очень решительно. Если бы очень решительно, не ждали бы в приёмной, пока их позовут, под и тоже у для себя ёрчук ворвались бы раньше тебя. Кто именно из генералов отчеканивал он каждое слово, уже сейчас настраиваясь на то, что разговаривать всё-таки придётся с генералами. Представился только один главком сухопутных войск генерал Банников. Он специально прибыл из Москвы, чтобы проинформировать вас о последних событиях в столице. А почему он решил, что я нуждаюсь в его информации? Я могу сказать генералу, что вы не желаете принимать его, едва заметно ухмыльнулся помощник, прекрасно понимая, что на такой шаг Ерчук не решится. Вы станете передавать генералу только то, что вам будет поручено, прекрасно уловил провокационность его вопроса руководитель парламента. Только это я и имел в виду. А вот у тебя, глава суверенной республики, собственного главкома сухопутных войск Украины пока что нет признал Ерчук, хотя давно пора бы. А то ведь ни почты пока что, ни телеграфа под контроль так и не взято, преданных тебе армейских частей тоже не существует. Чему только учили тебя в высших партийных школах? И чего же хотят остальные генералы? Требуют встречи с вами уже требуют. Возможно, я не точно выразился. Словом, генералы просят принять их. Что им сказать? Ярчук с ответом не спешил. Он тянул время. Пусть подождут, остынут, познают своё место. Кстати, генерал Банников прилетел рано утром. Ещё с воздуха он предупредил о своём прибытии наших украинских генералов. «Украинских, говоришь?» – мрачновато ухмыльнулся Ярчук, вновь вспоминая о 500 тысячах офицеров-украинцев в составе советской армии, численностью которых был так поражен. Кстати, по началу цифры этой глава Суверенной Республики не поверил, быть такого не может. Однако ее должным образом проверили – очевидно, сверив с данными, рассчитанными только на особистов, пришедшими из Генштаба. Действительно, более 500 тысяч офицеров являются украинцами, причем учитывались, очевидно, лишь те, кто помнил о своем происхождении или не скрывал его. А сколько там еще русских с дописанной буквой «В» в конце исконно украинских фамилий? Петренков, Горбузенков, Коваленков или же довольствуются фамилиями, типа «неестественного рыбалка» вместо «вполне естественного рыбалка», то есть «рыбак». Получив это подтверждение, Ярчук рассмеялся. Он представил себе лица тех особистов, которые стали обладателями столь убийственной цифры, 500 тысяч офицеров-украинцев. Как допустили, о чем, черт возьми, думали, Что, украинцы прекрасные офицеры? Да, неплохие, дисциплинированные, исполнительные, храбрые, как показали горячие точки. Но ведь украинцы же. Так о чём говорить, и он предупредил наших украинских генералов, спросил придверх совета помощника, подумав, что ведь и впрямь следует позаботиться, чтобы эти генералы как можно скорее ощутили себя украинскими что всякие попытки невыполнения ГКЧП или акты гражданского неповиновения приведут к тому, чтобы в Украине немедленно будет введено чрезвычайное положение. Но это не московским байниковым решать, сжал кулаки Юрчук. Однако произнёс это совершенно спокойно, а по тому почти уверенно. Кто там ещё из военных Знаю командующего Киевским военным округом генерал-полковника Череватова и члена военного совета округа генерала Жарикова. А этого Жарикова главком зачем прихватил? задалса вопросом Ерчук. Для солидности, чтобы задавить меня блеском и полет, есть там ещё какой-то генерал и несколько полковников. Очевидно ординарцы. Полагаю, что эти ваши ординарцы на самом деле офицеры госбезопасности и армейской разведки. Ординарцы, видите ли, из гражданских лиц никого я ведь приглашал. Тоже прибыли вице-премьер Дасик и первый секретарь ЦК Журенко. Прекрасно. Вот эти двое гражданских пусть и войдут. Остальным ждать. Он прекрасно понимал, что главный коммунист республики Журенко Союзником его стать никак не может ни при каких обстоятельствах. А вот Дасик, если только не струсит. Правда, он всего лишь швейцар премьер, тем не менее представитель правительства. Можно будет сослаться на мнение, посоветоваться, размышлял он, глядя вслед удаляющемуся секретарю-референту. "Стойте", остановил он помощника. Минут через 5 после появления здесь гражданских, впустите Банникова, Череватова и Жарикова, и ни одним человеком больше. Ни каких прочих генералов или полковников. Вы меня поняли? Понял, дрогнувшим голосом произнёс помощник, прекрасно понимая, что любой из этих генерал или полковников может попросту снять его, а то и прямо в приёмной пристрелить в силу, так сказать, революционной целисообразности. «А если они вдруг...» «Я сказал, не одним больше!» «Пятьсот тысяч офицеров-украинцев» теперь уже мечтательно повторил Ярчук. «Хотя бы одного из них сейчас сюда. А ведь можно было позаботиться об усилении охраны, а еще о личной, национально-сознательной охране». «Так точно, понял. Ни одним человеком больше», — повторил помощник, преисполняясь решимостью своего шефа причём повторил уже, приоткрыв дверь, чтобы эти самые тоже слышали. Первым переступил порог Журенко. С чем они пришли, лихорадочно соображал Юрчук. Не Журенко и Дасик, конечно, а генералы донести какое-то особое важное решение ГКЧПстов. Но какое? Всё вроде бы известно. Что тогда? Арест вряд ли не осмелится. Разве что попытаются заставить меня создать своё украинское ГГЧП? Или, может, уже создали его из числа военных? Поздоровавшись, Журенко не смело как-то уселся на первый от стола при дверьх совета стул, но увидев, что вице-премьер занял место напротив него, тотчас же пересел в кресло у стены. Уступил место, сразу же расшифровал этот его ход конём, ёрчук. Банникову уступил дабы не выставлять представителя ГКЧП на вторых ролях. А что же Дасик? Тот лишь удивлённо посмотрел на самого правомерного коммуниста республики, но с места амбициозно не сдвинулся. Мол, если главный ЦКашник решил уступить своё кресло генералу ГКЧПисту, это его личное дело. Значит, нас всё-таки двое, подытожил для себя Юрчук. Даже если Виц Премьер и предпочтёт молчать, Пусть многозначительно молчит, но лишь бы Банникова не поддакивал.